Глава 11. Когда после встречи с Эркотами Леннон добрался до дому, он обнаружил у себя в почтовом ящике визитную карточку, на которой значилось «Миссис Дун и мисс Сильвия Дун». А снизу карандашом было прописано «Зайдите навестить нас до того, как мы уедем в Хейл, пожалуйста. Сильвия». Он долго бессмысленно смотрел на этот круглый, так хорошо ему знакомый почерк. Сильвия, наверное, ничто не могло бы с такой ясностью показать ему, как безнадежно поглотил потоп его страсти весь остальной мир. Сильвия, он забыл даже о ее существовании. А ведь еще только в прошлом году, когда он окончательно поселился в Лондоне, они опять часто встречались. И он даже начал снова посматривать на нее с нежностью. Такая она милая. Такие у нее красивые светло-золотистые волосы и такой преданный взгляд. Потом они на всю зиму уехали в Алжир. Это требовало здоровья ее матери. Когда они возвратились, он уже избегал встреч с нею. Хотя это было еще до того, как Алиф уехала в Монте-Карло. До того даже, как он самому себе признался в своем чувстве. А с тех пор он ни разу не вспоминал о ней. Ни единого разу. Мир перестал существовать. «Зайдите навестить нас, пожалуйста, Сильвия». Даже думать об этом было как-то неприятно. Нет, там ему не рассеять своей тоски и нетерпения. Ему вдруг пришло в голову, почему бы, чтобы убить время в ожидании завтрашней встречи, не поехать ему на лодке по Темзе, мимо ее загородного дома. Можно было еще поспеть на последний поезд. Уже затем надобрался он до деревни, вблизи которой находился их дом, переночевал там в гостинице, а утром встал пораньше, взял лодку и поплыл вниз по течению. Дальний берег был обрывистый, поросший высокими деревьями. Солнце играло в их листве, а серебристую воду ребил легкий ветерок, клоня камыши и тихо качая водяные лилии. Через синее небо тянулся узкий белый след ветра. Леннон положил весла в лодку и отдался на волю течения, слушая, как воркуют лесные голуби, глядя, как ласточки носятся в вышине. Ах, если бы с ним сейчас была она! Провести бы так один нескончаемый день, тихо плывя вниз по реке. Хоть однажды получить передышку от своей тоски. Их дом, он знал, находился на той же стороне, что и деревня за островком. Она говорила ему про живую изгородь из тисов и про белую голубятню почти у самой воды. Он поравнялся с островом и медленно поплыл по боковой протоке. Здесь, в Ивнике и альшанике, было темно даже в это солнечное утро. И удивительно тихо. Грести было невозможно. Негде весла развернуть. Он вытащил богор и погрузил его в зеленую воду чтобы отпихиваться от дна, но там оказалось слишком глубоко, и повсюду попадались большие коряги. Так что пришлось подтягиваться, цепляясь багром за ветки. Птицы сторонились этого темного уголка, только одинокая сорока перелетела узкий клочок ясного неба над головой и скрылась за ивами. В воздухе стоял сладкий, гниловатый запах слишком сочной листвы. Сияние дня здесь словно погребено было в тесной гробнице. Он был рад, когда, наконец, обогнув огромный тополь, выплыл на открытое место, навстречу золотым и серебристым переливам утра. И сразу же увидел тисовую живую изгородь по краю ярко-зеленой полянки и белую голубятню на высоком столбе. Вокруг сидели и летали белоснежные голуби и сизые горлянки. А выше, за зеленым газоном, видна была темная веранда низкого дома, увитого цветающими глициниями. Ветерок принес запах поздней сирени и свежескошенной травы, а с ними от ручной косилки и жужжание пчел. Красивое место, и, несмотря на глубокий покой, царящий вокруг, что-то здесь напомнило ему летучую легкость, которая так очаровывала его в ее лице в откинутых прядях ее волос, в быстром нежном взгляде ее темных глаз. Или виной тому были темные тисы, белая голубятня и полет горлина к вышине. Он долго сидел в лодке под самым берегом, стараясь ничем не привлечь внимания старого садовника, который размеренно катал ручную косилку взад-вперед по газону. О, как он мечтал, чтобы сейчас с ним была она! Удивительно, как это может быть в жизни такая красота и дикая нежная прелесть, что сердце щемит от восторга, и в той же жизни есть серые правила, угрюмые барьеры, гробы счастья. Зачем любви и радости закрыты двери? Ведь не так много любви и радости на свете. Она, сама душа этого волшебного летучего лета, заточена безвременно за тяжелыми зимними засовами угрюмого ненастия какое бессмысленное злое дело мрачная жестокость преступная мёртвая, усколобая расточительность для чего кому могло понадобиться чтобы она была несчастна пусть даже он и не любил бы ее все равно ему ненавистна была бы ее судьба еще в ранней юности всякая повесть о пленной загубленной жизни будила ярость в его сердце нежные белые облака эти светлые ангелы реки все время парившие неподалеку Простерли теперь свои крыла над верхушками деревьев. Улегся ветер, дремотное тепло и лепет леса стекались к воде. Старый садовник кончил подстригать газон и с маленькой корзинкой зерна вышел кормить голубей. Ленон видел, как белые голуби слетались к нему, а грациозные сизые вяхери держались в стороне. Вместо этого старика ему виделась на берегу она, кормящая из руки нежных птиц киприды. Какую замечательную скульптурную группу мог бы он сделать? Она и голуби, сидящие и порхающие вокруг нее. Если бы она принадлежала ему, чего бы он не достиг, чтобы сделать ее бессмертной, подобно старым итальянским мастерам, которые уберегли своих возлюбленных от власти времени. В свою лондонскую квартиру он вернулся за целых два часа до того, как можно было бы начинать ее ждать. Он жил один, если не считать уборщицы, которая приходила на часок-другой по утрам, поднимала пыль и исчезала. И потому ему не было нужды в предосторожностях. А когда он принес цветы, фрукты и печенье, которых они, конечно, все равно не станут есть, и, накрыв к чаю стол раз двадцать, обозрев комнату, он уселся, наконец, с книгой у круглого окна, высматривать ее на улице. Так и сидел он без движения, не прочтя ни слова и только облизывал то и дело пересохшие губы, да вздыхал, чтобы унять волнение своего сердца. Наконец он увидел ее. Она шла, держась поближе к оградам домов, и не глядела по сторонам. На ней было батистовое платье, и шляпка изблекла кофейной соломки с узкой черной бархоткой вокруг тульи. Перешла переулок, остановилась на мгновение, торопливо оглянулась и решительно направилась дальше. Отчего он ее так любит? В чем секрет ее очарования для него? Уж, конечно, не в сознательных уловках. Наверное, никто не прилагал так мало стараний, чтобы очаровать. Он не мог припомнить ни одного ее поступка, нарочно рассчитанного на то, чтобы привлечь его. Быть может, все дело в самой ее пассивности, ее врожденной гордости, которая ничего не предлагает и ничего не просит, в каком-то мягком стоицизме ее натуры, и еще в той таинственной прелести, так неотъемлемо, так глубоко присущей ей, как аромат присущ цветку. Он ждал у двери и распахнул ее, когда легкие шаги прозвучали у самого порога. Она вошла, не сказав ни слова, даже не взглянув на него. Он тоже ни слова не произнес, пока не запер дверь и не убедился, что она действительно тут, у него. Потом они повернулись друг к другу. Грудь ее под легким платьем слегка вздымалась, но все же она была спокойнее его, чудесным спокойствием, не покидающим в любви красивую женщину, ибо она может сказать «Вот воздух, дышать которым я рождена». Они стояли и смотрели друг на друга, словно не могли насмотреться. Потом он сказал «Я думал, что умру, так и не дождавшись этого мгновения». Не проходит минуты, чтобы я так стремился к вам, что жизнь мне не в жизнь. Вы думаете, я не стремлюсь к вам? Тогда придите ко мне». Она поглядела на него печально и покачала головой. Ну что ж, он знал, что таков будет ее ответ. Он еще не заслужил ее. Какое право у него звать ее, чтобы она пошла против всего света, презрела все, до конца доверилась ему? Он не мог настаивать, он начал вдруг понимать ту обезоруживающую истину, что отныне в его любви не ему решать. Так велика была его любовь, что он перестал быть отдельным существом, наделенным отдельной волей. Он слился с нею и мог действовать лишь тогда, когда его и ее воля были едины. Никогда не скажет он ей «ты должна». Он слишком сильно ее любит, и она это знает. И потому остается только забыть о своей боли и радоваться этому часу счастья. Но что ему делать с другой истиной? В любви не бывает передышки, не бывает остановок на полпути. Даже скудно поливаемый цветок будет расти и расти, покуда не настанет ему время быть сорванным. Этот оазис в пустыне, эти несколько мгновений с ней наедине, пронизанные горячим и спепеляющим ветром, приблизится к ней, Как не стремиться к этому, как не жаждать ее губ, когда ему дана для поцелуев лишь ее рука? И как уберечься от горькой отравы, которую приносила мысль, что через несколько минут она покинет его и вернется к тому другому, кто может, как бы отвратителен он ей ни был, видеть и касаться ее, когда захочет? Она сидела, откинувшись на спинку того самого кресла, в котором воображение недавно ему ее рисовало, а он отваживался лишь взирать на нее снизу вверх, примастившись на скамеечке у ее ног. И все, что неделю тому назад представлялось ему несказанным блаженством, оказалось теперь едва ли не мукой. Так далеко это было от его желаний. Мукой было заставлять свой голос звучать в согласии с трезвой ласковостью ее голоса. Он думал с горечью, «Как она может сидеть так и не томиться по мне, как я томлюсь по ней?» Потом, почувствовав прикосновение ее пальцев к своим волосам, он потерял власть над собой и поцеловал ее в губы. Она уступила лишь на секунду. «Нет, нет, не надо!» Ее неожиданный грустный отпор сразу же его отрезвил. Он выпрямился, отошел в сторону, просил о прощении. Когда она ушла, он сел в кресло, где она сидела. Это объятие, этот поцелуй, который он просил ее забыть. Забыть? Этого у него никто не отнимет. Он совершил проступок, он ослушался ее, нарушил законы рыцарства. А между тем улыбка несказанного счастья не сходила с его губ. Его целомудренному воображению представлялось даже будто бы это все, к чему он стремился. «О, если бы ему закрыть сейчас глаза и умереть, прежде чем покинет его эта радость полусвершения!» Все еще с улыбкой на губах лежал он в кресле и глядел, как под потолком вьются и гоняются друг за другом вокруг лампы мухи. Мух было 16, и они все кружились, все преследовали одна другую, без передышки, без остановки».